Унесённые ветром. Коммуникационные проблемы в эпоху гражданской войны в США. Маргарет Митчелл, автор романа «Унесённые ветром», росла на историях о гражданской войне в США. Их рассказывали старшие родственники. Только десятилетняя она узнала, что юг, где она жила, эту войну проиграл. И насколько любили ветераны, которых она слушала, рассказывать об отдельных боях, Настолько же неохотно признавали они свое поражение. Особенно впечатлили будущую писательницу рассказы ее матери о марше Уильяма Тикумса Шермана по югу. Имеется в виду так называемый «марш к морю» в ноябре-декабре 1864 года, который совершила армия Шермана от Атланты до Саванны на территории штата Джорджия. В 1864 году этот генерал Федерального Союза со своей армией прошел по территории штата Джорджия, уничтожая по пути не только военные объекты, но и промышленность, инфраструктуру и частную собственность мирных жителей, что в конечном итоге привело к разгрому конфедерации. Мать Митчелл показывала дочери дымоходы, единственное, что сохранилось от разрушенных домов, и рассказывала, как надежный мир местных жителей рухнул внезапно и в одночасье. Тот мир, в котором живет Маргарет, тоже мог быть когда-нибудь разрушен, и она должна была быть готова к этому. Неудивительно, что Митчелл посвятила свой роман именно событиям гражданской войны в США. Для своего времени Маргарет Митчелл вела себя весьма смело в вопросах любви и сексуальности, была помолвлена с пятью мужчинами одновременно и утверждала, что не обманула ни одного из них. Впрочем, это не слишком удивит того, кто читал «Унесенных ветром». История о женщине и ее необычных поводах выйти замуж Главная героиня романа – Скарлетт О'Хара, дочь ирландского переселенца, владеющего процветающей плантацией в Джорджии. Хотя она не красавица, это не мешает ей манипулировать мужчинами другими способами. Один из ее поклонников – Эшли Уилкс. После того, как Скарлетт признается ему в любви, тот отвечает, что также испытывает к ней теплые чувства, но считает, что при таком темпераменте она не будет счастлива в браке с ним поэтому он планирует жениться на Мелани Гамильтон. Скарлетт приходит в ярость, чем и подтверждает предположение Эшли. Этот разговор подслушивает Ред Батлер, человек, с которым не желает общаться его состоятельная семья. Он высказывает Скарлетт восхищение ее темпераментом, чем снова приводит ее в бешенство. В отличие от Эшли, Ред это впечатляет, и с этого начинается романтическая история любви. Однако сначала из упрямства Скарлетт принимает предложение руки и сердца от брата Мелани. Это похоже на поведение подростка, который, получив отказ от того, кто нравится, демонстративно начинает встречаться с кем-то еще. Разве что обязательств больше. К счастью для Скарлетт, вскоре в США начинается гражданская война, и прежде чем она успевает раскаяться в своем поступке, ее свежеиспеченный муж умирает от пневмонии в полевом лагере. Все, что остается ей от этого брака, — ребенок, к которому она не испытывает привязанности, и тягостный мешающий ей долг носить траур по покойному мужу. Надеясь снова увидеть Эшли, Скарлетт со своей заловкой Мелани едет в Атланту. Там она участвует в деятельности благотворительных кружков рукоделия в пользу армии конфедерации. На благотворительном балу она вновь встречает Ретта Баттлера, который разбогател на прорыве портовой блокады и предлагает пожертвовать большую сумму за возможность потанцевать с ней. Разражается скандал, ведь Скарлетт все еще носит траур по мужу. На Рождество 1863 года Эшли на короткое время возвращается с войны, и Мелани беременеет первенцем. В сентябре 1864 года, когда Атланта с трех сторон окружена армией противника, и все местные врачи заняты лечением раненых солдат, у Мелани начинаются роды. Скарлетт в одиночку помогает разлучнице родить ребенка. Она ошеломлена ситуацией, но прекрасно справляется а мать и ребенок благополучно переживают роды. В это время, однако, армия конфедератов проигрывает битву за Атланту и в типичной южной манере назло даже себе поджигает город и сдает его войскам Союза. Скарлетт разыскивает Рета Батлера и умоляет его отвезти ее, Мелани, их детей и девушку-рабыню на плантацию ее отца. Он помогает ей, но вдруг на середине дороги в порыве героизма принимает решение записаться в армию. И это Батлер, который до сих пор считал, что война бессмысленна. Остаток пути Скарлетт со своими подопечными преодолевает без помощи. На плантации родителей дела обстоят неважно. Мать Скарлетт умерла, сестры больны Тифом, отец потерял рассудок от горя. Рабы разбежались, солдаты союза подожгли хлопок, а в доме практически нет съестных припасов. Скарлетт отчаянно борется за выживание своей семьи, даже собственноручно убивает янки солдата, который посягает на ее имущество. Уж в чем в чем, а в беспомощности и нерешительности ее не упрекнешь. Мелани также принимает активное участие в жизни их небольшого, объединенного одной целью сообщества, и, не имей, Скарлетт, до сих пор видов на мужа Мелани, сильные женщины так и могли бы жить вместе, помогая друг другу. Однако в литературе много историй о настоящей мужской дружбе, о случае женской дружбы редки, и она часто разрушается мужчинами. Наконец-то с войны возвращается Эшли. Жизнь постепенно налаживается, но потом от южных штатов требуют высоких налоговых доплат. Скарлетт едет в Атланту, чтобы попросить денег у Рэта Батлера, потому что других, настолько богатых знакомых, у нее нет. Но Рэд в тюрьме, его собираются повесить, и у него нет доступа к своим деньгам. Правда, он сообщает ей это только после того, как она делает ему весьма недвусмысленное предложение в обмен на его деньги. Ранее он предлагал ей стать его любовницей, теперь она соглашается. Скарлетт злится, и они снова ссорятся. Не может же история любви быть слишком простой. После этого Скарлетт встречает Фрэнка Кеннеди, жениха сестры, у которого, как выясняется, тоже есть деньги. Поскольку Скарлетт уверена, что ее сестра после свадьбы оставила бы родственников на произвол судьбы, она идет на ложь и говорит Фрэнку, что невеста не хочет выходить за него замуж, а сама пускает в ход свои женские чары. Чуть позже они женятся, и Фрэнк Кеннеди дает ей деньги на уплату налогов. В общем, она получает то, что стало причиной ее вступления в этот брак. Также Скарлетт начинает в определенной степени руководить бизнесом Кеннеди, в том числе лесопилкой, и развивает его довольно жестокими методами, пока, наконец, ее не останавливает вторая беременность. Бедняга муж на самом деле вовсе не рад тому, что происходит, и надеется, что в связи с рождением ребенка жена немного успокоится. Когда начинают идти слухи, что освобожденные рабы на окраинах Атланты нападают на белых женщин, Кеннеди в составе недавно основанного куклу Склана участвует в акции возмездия, во время которой его убивают. Если быть точными, Фрэнк и другие мужчины мстят за попытку нападения на саму Скарлетт, которая в одиночку ездила на лесопилку мужа за предела Атланты, игнорируя предупреждения. Так Скарлетт после непродолжительного брака теряет и второго мужа. Почему-то ей с ними не везет. Когда она плачет у гроба мужа, Ред Батлер, избежавший между тем казни, приходит ее поддержать и, наконец-то, признается в любви, которая давно живет в нем. Для этого признания потребовалось всего 47 глав. Скарлетт говорит, что не любит его и не хочет снова выходить замуж. Однако страстный поцелуй меняет ее мнение, а брак с Фрэнком Кеннеди теперь навсегда останется чем-то, на что она пошла исключительно по расчету. Первое время у Скарлетт нет даже времени сожалеть о своем новом браке, ее жизнь становится роскошной. Она рожает третьего ребенка, дочь, которая так же, как и прочие дети, мало что значит для матери, но которую обожает и балует Редд тем временем Скарлетт убеждает Эшли стать управляющим принадлежащей ей лесопилкой. Эшли все еще ее единственная большая любовь, и разговор с ним дает Скарлетт повод думать, что он отвечает ей взаимностью. Очевидно, ей трудно смириться с мыслью, что мужчины могут ее отвергать. После этого она все больше отдаляется от Ретта Батлера. Во время одного из разговоров с Эшли о былых временах Скарлетт начинает рыдать, а он утешает ее. Свидетелем сцены становится его сестра, которая распускает слухи об их романе. Мелани не хочет об этом слышать, она единственная из героинь романа, старательно пытается войти в историю литературы как участница большой женской дружбы. А вот Ретт слухом верит, и они со Скарлетт сильно ссорятся, после чего он вновь говорит жене, что любит ее. Тем не менее, в их отношениях теперь окончательно возникла трещина. Когда Скарлетт снова беременеет, Ретт спрашивает ее, не отэшли ли этот ребенок. Последующий скандал приводит к тому, что она падает с лестницы и теряет ребенка. Ретта мучают угрызения совести. После этого их отношения становятся чуть лучше. Скарлетт понимает, что муж ей не безразличен, и они пытаются наладить отношения. Однако затем погибает их дочь. Вскоре после этого в результате выкидыша умирает Мелани, а вместе с тем и последняя возможность для Скарлетт стать настоящей подругой. Большой женской дружбе в литературе не место. Рэд призывает Скарлетт идти к своей великой любви, Эшли, но она понимает, что именно Рэд то, о ком она мечтает. Как и для всего остального, в романе для этого понадобилось очень много времени. Чересчур много, по мнению Ретта. Он говорит жене, что его любовь к ней износилась. Он уходит, чтобы оправиться от смерти дочери, и нам не сообщается, смогут ли супруги сохранить брак. Тем временем Скарлетт вспоминает о своей плантации Таре, за которую боролась все это время. Но хоть здесь у нее все получилось. Унесенные ветром глазами психиатра. Интересна уже предыстория создания романа. Автор перерабатывала детали собственной биографии. Тяжелые потери и страдания своей семьи, неспособность говорить о поражении в войне, страх, что все можно снова потерять в любой момент. В книге представлен и ее собственный взгляд на отношения с мужчинами, хотя и несколько утрирован. Можно предположить, что в образах Скарлетт и Мелани Митчелл представила две грани себя самой – дикую бесцеремонную Скарлетт и разумную, уравновешенную Мелани. Противопоставление этих героинь дает хорошее представление о происходящей внутри автора борьбе. В конечном итоге две женщины становятся подругами, пусть даже Скарлетт не хочет этого признавать. Но Мелани, разумная сторона, всегда помнит об этой дружбе, и в целом ее доверие оправдывается. Так мы подходим к анализу характеров героев и рассмотрим их друг за другом. Скарлетт О'Хара. Женщина, стремящаяся получить все. В начале повествования Скарлетт – избалованная юная девушка, живущая страстью. Она привыкла получать то, что хочет, и единственным исключением стал Эшли Уилкс. Но, как это бывает, ей все слишком легко давалось, и она не ценит того, что приходит к ней просто так. Ее влечет к тому, что недоступно, поэтому она страстно желает Эшли. Он кажется желанным и ценным не потому, что она любит его, а потому, что только его она не может получить. О настоящей любви Скарлетт и понятия не имеет. Как ребенок, получавший поддержку семьи, она обладает огромными ресурсами и здоровой самооценкой. В целом, все, за что бы она ни бралась, ей удается. Эшли становится огромным исключением, и чем дальше он от нее, тем более интересным ей кажется. На протяжении всего романа у Скарлетт есть только одна настоящая любовь – ее земля, плантация ее родителей, любимая Тара, которую героиня несколько раз спасает от разорения и запустения. Ради Тары Скарлетт мобилизует все силы, выходит замуж, борется, лжет, льстит и даже один раз убивает. Это настоящая страсть ее жизни, и объект ее не человек, а идеал. В каком-то смысле это похоже на ситуацию с Эшли, ее интересует не он, а недостижимый образ. Если бы она получила этого человека, то, вероятно, оказалась бы связанной несчастливым браком. Здравомыслящий Эшли реалистично видит это еще в начале истории. Ему, довольно слабому и чувствительному, нужна женщина, которая будет оберегать эту чувствительность. В конечном счете, никто не может выносить Скарлетт долго, даже любви Ретта Батлера однажды приходит конец. Ретт такой же, как она, страстный и энергичный, но и он не справляется со Скарлетт, которая не умеет любить и хочет только обладать. Она использует его любовь до тех пор, пока от нее ничего не остается. Тогда Ретт, сломленный, уходит от нее, расставшись с надеждой на взаимность и потрясенной смертью любимой дочери, которую Скарлетт переживает намного легче. Дети никогда ее по-настоящему не волновали. Можно также заподозрить, что Скарлетт обладает чертами психопатки. Она постоянно стремится к переживаниям и приключениям, но не способна на глубокие эмоции и не испытывает угрызений совести. Она использует людей как шахматные фигуры. Достаточно вспомнить сестру, у которой Скарлетт уводит жениха, потому что это выгодно ей. Да и когда второй муж Скарлетт умирает, она особо не переживает. Разве ж это беда? Что такое жизнь вдовы она знает и после первого брака, в который тоже вступила без любви. Благодаря отсутствию угрызений совести она добивается успеха и в конечном итоге спасает Тару. А вот большой любви она лишается, и не потому, что ее разрушает, а потому, что по природе своей не знает, что такое по-настоящему любить. Для этого ей не хватает эмпатии, умения отойти в сторону и подумать, что может чувствовать другой человек. Возможно, это отчасти связано с ее воспитанием. Она выросла в семье рабовладельцев, где сочувствие считалось скорее помехой. Тот, кто начинает ставить себя на место других и понимать их чувства, уже не может быть рабовладельцем. Будь Скарлетт мужчиной, она стала бы персонажем с неплохой репутацией, все мужские достоинства у нее есть, но как женщина она выходит за рамки допустимого. Эшли Уилкс – тряпка. Эшли – очень чувствительный человек с нестабильным характером. Он боится кого-нибудь ранить или обидеть, поэтому не выражает свое мнение прямо. Он ненавидит конфликты и избегает споров. Это абсолютная противоположность Скарлетт. На протяжении всей истории он напоминает редкое комнатное растение, которое нужно очень тщательно поливать и удобрять в соответствии с инструкцией, чтобы оно не погибло. Большое достоинство Эшли в том, что он это осознает и потому отвергает Скарлетт. Но как бы вежливо он это ни делал, она злится. Вот почему в дальнейшем он крайне осторожен и избегает четко выражать свои намерения, а Скарлетт ложно истолковывает эту мягкость. Эшли обладает чертами зависимой личности и использует других людей в качестве опоры. Он боится отвержения и конфликта, также испытывает трудности с самостоятельным принятием решений и предпочитает делегировать их другим. С одной стороны, Скарлетт могла бы хорошо дополнять его, если бы речь шла исключительно о проблемах с принятием решений. Но Эшли еще и боится задеть чьи-либо интересы. Он постоянно озабочен дипломатией, поэтому такой жены, как Скарлетт, он стыдился бы до смерти. Он достаточно зрел, чтобы осознать свои недостатки и выбрать нужную ему женщину, Мелани Гамильтон. Мелани. Сила в сдержанности. Кому-то Мелани Гамильтон сначала покажется типичной слабой женщиной, которая вышла замуж за Эшли, потому что тот не женился на Скарлетт. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что Мелани сильнее Скарлетт. В отличие от той, она с самого начала знает, чего действительно хочет, и достаточно успешна в достижении своих целей женскими способами, которые в окружающем ее обществе считаются приемлемыми. Она всегда дружелюбна и любезна, не сплетничает, ищет компромиссы и стремится примирять людей. Она доверяет Скарлетт и видит в ней положительные качества, о которых та сама часто не подозревает. Мелани не ревнует Скарлетт, когда та пытается заполучить ее мужа, потому что достаточно хорошо знает человеческую природу и понимает, что Скарлетт видит в Эшли лишь недостижимый образ. Риска того, что Эшли и Скарлетт на самом деле станут любовниками, нет. Кроме того, Мелани доверяет своему мужу, потому что знает его характер». В основе этого доверия не наивность, а, напротив, глубокое понимание человеческой природы, большое достоинство Мелани, которое в полной мере раскрывается только в ходе повествования. Поскольку Мелани безошибочно понимает мотивы людей, она не верит клевете и умеет видеть хорошее в каждом человеке. И если у Скарлетт наблюдается дефицит эмпатии, у Мелани она присутствует почти в сверхчеловеческих масштабах. И это помогает ей, несмотря на все невзгоды, оставаться довольной и счастливой. Она рада тому, что имеет, и ей не нужно, как переменчивой Скарлетт, раз за разом искать новые вызовы. В ней есть внутреннее спокойствие, недоступное Скарлетт, и она умеет любить мужа, ребенка, даже Скарлетт и Ретта как друга. В конечном счете Мелани самая зрелая и здоровая личность в этом собрании интересных характеров она могла бы и сама стать психотерапевтом. Ред Батлер, сорвиголова, индивидуалист На первый взгляд кажется, что Ретт мужская версия Скарлетт, но это не так. Ретту присуще то, чего нет в Скарлетт, у него есть эмпатия, и он может любить. Он тоже страстный и темпераментный, Но любит не только Скарлетт, в которой поначалу видит родственную душу, а потом признает неспособность ответить на его любовь. Он любит свою дочь и становится заботливым отчимом для детей Скарлетт от предыдущих браков. Он умеет заботиться и строить отношения. Тем уязвимее он в конце концов оказывается. Он может защитить себя от нападений Скарлетт, но смерть ребенка тяжелый удар для него. Другой по меньшей мере, такой же болезненный осознать, что Скарлетт не переживает так же сильно, как он, потому что не любила ребенка так же сильно, как, впрочем, и других своих детей. После смерти дочери Бонни Ред понимает, что обманывал себя и влюбился в образ Скарлетт так же, как она влюбилась в образ Эшли. В страстной Скарлетт Ред ожидал встретить такую же страстную любовь и готовность на все пойти ради любимого. В некотором смысле он даже попался на крючок ее влюбленности в Эшли и принимал ее за любовь, поэтому начал ревновать. В отличие от Мелани, которая спокойно и невозмутимо доверяла своей интуиции, Рэд был пленником страсти, которая приводила в смятение его чувства и лишала его способности ясно мыслить. В конце книги он говорит, что его любовь к Скарлетт износилась. Возможно, правдой было то, что он наконец-то снял очки идеализации и увидел истинную Скарлетт, несчастное существо, которое жаждет любви, но при этом не способно самой ее давать, и поэтому предпочитает направлять свои силы на недостижимые цели. Почему унесенных ветром на самом деле не может быть продолжения? Маргарет Митчелл не хотела, чтобы у книги появлялось продолжение. К сожалению, наследники не исполнили ее волю, и продолжения, написанные другими авторами, были опубликованы – одно о Скарлетт и одно о Ретте. Книги так и называются «Скарлетт» и «Ретт Батлер». Ретт – нормальный человек с большими страстями и большим сердцем, однако свою сердечность он прячет, чтобы его нельзя было ранить тем не менее Скарлетт наносит ему серьезную рану, чтобы затем сделать своим новым недостижимым идеалом. Ведь лишь тогда, когда он не желает больше о ней знать, ей хочется вернуть его. Этим и заканчивается роман. Теперь у Скарлетт снова есть недостижимая цель, и она может преследовать Ретта, как некогда Эшли, без риска, что ее желание исполнится. «Ретт, как и Эшли, никогда не сможет быть со Скарлетт, и не только потому, что любовь износилась. Нет, он знает, от Скарлетт никогда не получишь любви, а она так ему нужна, чтобы исцелиться после надломившей его смерти дочери». Поэтому-то Митчел и не хотела продолжения вновь соединить Ретта и Скарлетт нечему. Скарлетт такая, какая есть, оригинальная, дикая, совершенно неспособная на отношения. Она живет ради своей земли и своей плантации, с которыми может выстроить безопасную связь. Люди – второстепенные фигуры, которые должны оставаться на расстоянии, чтобы не быть уничтоженными. Этим она отличается от прочих героев, поэтому любая попытка изменить ее характер лишит ее всего обаяния, всей ее динамичности. Она перестанет быть Скарлетт, поэтому созданные другими авторами продолжения и были забыты из-за своей бессмысленности. Это не были настоящие истории о Скарлетт. Ее история заканчивается постоянным стремлением к недостижимому идеалу любви, который не выдержит встречи с реальностью и будет разрушаться всякий раз при попытке воплощения в жизнь.